Глава 6. «Красавец». Тишина была красноречивее любого ответа, наемники обменялись безмолвными жестами и на время, позабыв о Джан Чинлине, начали медленно окружать Гусян и Джоу Цзышу. «Вот досада!» — сокрушенно воскликнула Гусян. «Я так давно не совершала добрых дел, а как решилась, так сразу накликала на свою голову неприятности». «Джоу Сюн, я всего лишь хрупкая девушка, которая никогда раньше не видела таких грозных мужчин. Мне очень страшно. Прошу, защити меня!» Джоу Цзышу чуть не поперхнулся, услышав последнюю фразу. Настолько она не вязалась с обычным поведением этой юной особы. Должно быть, девушка хотела сбить противника с толку. Джоу Цзышу укоризненно посмотрел на Гусян но та продолжала изображать беззащитную деву в беде и таращилась на него широко распахнутыми растерянными глазами. Очевидно, люди в черном не прониклись импровизированным спектаклем. Коротко свистнув, один из них шагнул вперед, а другие быстро перестроились. В мгновение ока сформировалось паутинообразное построение, поймавшее Джоу Цзышу и Гусян в ловушку. Из уст девушки вырвалось слабое «ах», и на ее лице появилось выражение крайнего замешательства. Но уже в следующий миг Гусян бросила притворяться испуганной ланью. Даже не оглянувшись на Джоу она выдернула из-за пояса кинжал и ринулась в бой. Гусян знала свои возможности, но не учла коварства замысловатого построения. Всего врагов было 14 и девушка одержала бы победу над любым из них по отдельности. Однако сеть противников действовала сообща. Они давили атаками со всех сторон и не оставляли брешей в защите. Ситуация становилась все опаснее. В конце концов Гусян из-за промаха была вынуждена попятиться. Люди в масках продолжали сжимать кольцо, блокируя любую возможность побега. Гусян храбрилась, но в душе была напугана. Она была вынуждена отступить и встать с Джоу Цзышу спина к спине. «Я их не оценил, тихо признался Джоу Цзышу, наблюдая за врагами мрачным, немигающим взглядом. Лоб гусян блестел от пота, дыхание сбилось. Она не ожидала такого поворота событий. «Что? Что это за подлое построение?» «Я ни разу с таким не сталкивался», — ответил Джоу Цзышу. «Но слышал, о непобедимом построении из 14 человек под названием «Вдоль и поперек». Его структура изменчива и отлично скоординирована. Слабые места в защите одного звена компенсируются соседним, создавая непробиваемый барьер». Гусян вскрикнула, когда он голой рукой отбил пущенный из сети клинок. «И как нам выкручиваться?» Джоу не ответил. Полностью сосредоточившись на противнике, внезапно он подпрыгнул, оттолкнулся от хлипкой курильницы для благовоний и поднялся в воздух. Пыльная курильница при этом даже не покачнулась. Трое в масках взлетели следом, преградив клинками путь вперед. К их удивлению, враг не стремился прорваться через причудливое построение. Наоборот, он отступил назад, перемещаясь по воздуху, как рыба в воде и в мгновение ока оказался позади статой Будды. Незаметным движением Джоу Цзишу протянул руку, с легким выдохом толкнул ладонью каменную фигуру и стремительно пробормотал. «Милосердный Будда, выручи своего последователя!» Тяжеленная статуя со свистом устремилась вперед. Гусян без промедления отскочила и, уходя с пути, почувствовала, как мощный порыв ветра растрепал ей волосы. Троих преследователей маневр джол застиг в воздухе. Не успев вовремя среагировать, они встретились с каменной громадиной лицом к лицу, без возможности уклониться. Статуя врезалась в них и отшвырнула к противоположной стене. В построении образовалась зияющая брешь. «Ха, занятно!» – озорно хихикнула гусян. Пользуясь случаем, девушка выпустила из рукава дротик, который попал в лицо стоящему перед ней противнику. Тот рухнул навзничь, даже не пикнув. Оставшиеся враги заметно подрастеряли мужество. Гусян, почувствовав слабину, впала в убийственную ярость и начала атаковать всех без разбора. Но Джоу и истратил на прием со статуей последней силы. Почувствуя, что конечности опять сковывает холод, Он перестал красоваться, оставил сражение и безмятежно присел на алтарь, приняв позу для медитации. Поглощенная схваткой гусян не сразу это заметила, а, заметив, не могла поверить глазам. «Джоу Сюй, ты что делаешь?» – обвиняюще крикнула она через плечо. «Сестрица Гу, я всего лишь беспомощный нищий!» – лениво отозвался Джоу Цзышу. «Я никогда раньше не видел таких грозных мужчин. Мне очень страшно!» «Прошу, защити меня». У гусян от гнева затряслись руки, и она вогнала свой кинжал в грудь противника по самую рукоять. Клинок намертво застрял между ребрами человека в маске, ни туда и ни сюда. Гусян была проворна, но недостаточно вынослива для длительной борьбы. Лишившись оружия, она встревоженно отступила на три шага, продолжая защищаться из последних сил. Джоудзыша успел перевести дух, но предпочитал с улыбкой наблюдать за происходящим, не торопясь возвращаться к битве. Пока все были заняты свирепой воительницей, он подобрал из-под ног несколько камешков, покатал их в ладони, а затем резко метнул один. Камень попал в лоб неприятеля, намеревавшегося из-под тишка наброситься на гусян. «Плохо, юная дева, совершенно неприемлемо! Твои движения непродуманные и бессистемны. Указав Гусян на ошибки, Джоу швырнул второй камешек. Взлетев со скоростью молнии, крохотный снаряд щелкнул по точке Хуантьяу, одного из людей в черном. Тот покачнулся и начал падать, к удобству Гусян, прямо ей под ноги. Девушка инстинктивно подняла стопу, и вспышка света отразилась от короткого кинжала, выскочившего из-под подошвы ее расшитого сапожка. Лезвие вонзилось мужчине в горло, а Джоу Цзишу продолжил неторопливо давать наставление. «Таз — это основа равновесия. Устойчивая стойка крайне важна. Если твои движения разболтаны, а опора ненадежна, сможешь ли ты поручиться, что не потеряешь контроль над телом в критической ситуации?» Гусян была сообразительной девочкой. Уворачиваясь от атаки, она пригнулась и с силой подсекла щиколотку противника. Как только человек в маске утратил то самое равновесие, девушка перехватила его запястье и отняла оружие, а потом окончательно добила врага ударом в теме. Третий камень Джоу угодил в точку Дяндин. на теле следующего убийцы. застигнув того во время прыжка вперед, перестав чувствовать верхнюю часть тела, нападавший по инерции, хлопнулся на землю. «Все равно плохо. Построение удалось разбить, но это не повод рисковать. Прекрати их недооценивать». Осуждение манеры боя гусян сопровождалось разочарованным вдохом скучающего бездельника. После новой подсказки гусян выполнила последовательность быстрых летящих шагов, гибко уклонившись от троих противников. В попытке дотянуться до девушки они неосознанно нарушили построение что ослабило их защиту и открыло слабые места. Гусян воспользовалась этой ошибкой и поочередно избавилась от каждого. Вскоре на полу образовалась гора трупов. Оставшиеся в живых враги переглянулись и начали отступать, сообразив, что для них дело добром не кончится. Джоу Цзишу хмуро сдвинул брови. Эти люди доставили слишком много хлопот он согласился сопроводить осиротевшего мальчишку в тайху, господину Джао, но вовсе не был настроен всю дорогу отбиваться от убийц. Если позволить людям в масках сбежать, позже они вернутся с подмогой. Эти заговорщики, трусливо скрывающие лица, предприняли подлую атаку в попытке уничтожить всех до последнего членов благородной семьи Джан. Определенно от подобных отбросов не стоило ждать ничего хорошего. Молниеносное движение размытого силуэта вызвало у гусян головокружение. Только что Джоу Дзышу сидел на алтаре и вот уже переметнулся к порогу с легкостью ивовой пушинки, плывущей по ветру. Ближайший к выходу человек хотел отворить дверь плечом, но плечевая кость с треском выбилась из сустава. Джоу Дзышу схватил противника за горло и сломал ему шею одним мягким движением пальцев одновременно подняв упавшее оружие жертвы носком сапога. На болезненно-желтом лице Джоу Цзышу появилась зловещая улыбка. Гусян не успел и глазом моргнуть, как все убийцы превратились в трупы. Девушка изумленно вытаращилась на бездыханные тела. Оборванец Джоу Сюй разговаривал и держался как представитель именитого клана, но его боевой стиль потрясал искусностью и безжалостностью – Все это вынуждало задуматься, что он за человек. Увы, в данный момент Джоу-Джишу был куда слабее, чем полагала Гусян. Его ноги грозили подломиться, а суставы словно превратились в желе. На скорость движений в схватке это не влияло, но едва он приземлился, понял, что вот-вот упадет. Джоу-Джишу не желал демонстрировать слабость перед малознакомой девицей, и когда его сильно качнуло, отступил на несколько шагов с таким видом, будто так и было задумано. Походка Джоу Дзышу казалась невесомой, как полет перышка, но в действительности он был в плачевном состоянии, отчаянно пытаясь сохранить равновесие или найти опору. Неизвестно откуда появилась пара рук, что обхватило его сзади и удержала на месте. Джоу Дзышу вздрогнул, он совершенно не заметил приближения другого человека, От осознания своего промаха его бросило в холодный пот. К счастью, незнакомец не преследовал иных целей, кроме как помочь Джоу Дзышу устоять на ногах. «Господин!» – просияла Гусян. Джоу Дзышу облегченно выдохнул и обернулся. Его поддерживал тот самый мужчина в сером из таверны. При ближайшем рассмотрении ему можно было дать около 28 лет. Мужчина обладал выдающейся красотой, Однако цепкий взгляд черных глаз кого угодно заставил бы почувствовать себя неуютно. Прямо сейчас эти пытливые глаза вперились в лицо Джоу нагло и беззастенчиво, словно норовили увидеть, что там под кожей. Джоу прокашлялся и сказал «Благодарю». «Вэнь, Вэнь Кисин», подсказал мужчина, продолжая глядеть, то ли недоверием, то ли недоумением. Когда он хмуро Обозрел шею и руки Джоу Цзышу, подозрительности во взоре прибавилось. Джоу Цзышу не знал намерений мужчины, но был совершенно уверен в безукоризненности своей маскировки. В противном случае он лишился бы головы еще лет десять назад. «Ах, спасибо, Вэньсюн!» – произнес Джоу Цзышу без малейшего волнения. Человек в сером даже не подумал прервать свой загадочный осмотр. Прошло немало времени, прежде чем он кивнул. Не стоит. После этого Ванкисин наконец отвел взгляд и вошел в полуразрушенный храм. Расторопная гусян уже навела там уют, оттащила трупы в сторонку и подгребла свежее сено, приготовив своему господину место для сидения. Ванкисин удобно устроился и продолжил изучать лицо Джоудзышу, будто не мог наглядеться. Во избежание недоразумений он уведомил. Я не имею в виду ничего предусудительного. Джоу Цзышу сразу понял, у кого гусян набралась эксцентричности. Без лишних слов он отсел подальше и начал медитировать. Приблизительно через два часа Джоу Цзышу открыл глаза и вновь увидел Ваньки Сина прямо перед собой. Тот сидел расслабленно, прислонившись к стене и согнув одну ногу в колени. Непонятно, чего дожидаясь, этот странный человек склонил голову набок и продолжал сверлить Джоу Цзышу пристальным взглядом из-под ресниц. Джоу Цзышу не смог не спросить: «А, у меня что-то с лицом? Почему Венсюй рассматривает меня часами напролет? Ты изменил внешность, невозмутимо поинтересовался Ванкисин. Джоу Цзышу внутренне напрягся, но не подал виду, что-что, Венкисин игнорировал вопрос, продолжая разговаривать сам с собой. Странно, очень-очень странно. Я в самом деле не могу понять, твое ли это лицо, но не уверен в обратном. Хм, он потер подбородок и озадаченно пояснил. Я еще никогда не ошибался в своих предположениях. Увидев твои лопатки, я сразу понял, что ты должен быть неописуемым красавцем. От услышанного Джоу Дзышу потерял дар речи. «Я не обманулся и в этот раз. Конечно же, ты в маске!» – уверенно кивнул Венкисин. Син. Джоу все еще не находил слов. Венкисин продолжал буравить его взглядом, словно мог заглянуть под обманчивую личину. Он смотрел очень долго и внимательно, но в итоге сдался и запрокинул голову. «Я не вижу ни одной зацепки, что указывало бы на маскировку. Насколько же ты талантлив? Разве бывает столь безукоризненное мастерство?» «Нет-нет, совершенно невозможно!» «Господин, в прошлый раз, когда вы загадали, что человек должен быть красавцем, вы смотрели на спину мясника», — сухо вставила Гусян. Голос Ванькисина смягчился. «Тот человек, может, и был мясником, но когда я увидел его блестящие мечтательные глаза, прояснилось на миг полноводного озера ширь. Подобно тому, как люди не заботятся о происхождении героя, «Природное изящество не заботится о происхождении человека. Что ты можешь понимать, Асян? Ты всего лишь не отёсанный ребёнок, который не знает разницы между прекрасным и нет. Блестящие мечтательные глаза, да они просто слезились от зевоты», — возмутилась Гусян. «Кроме того, у него был большой нос, и рот тоже большой, и голова большая, а уши...» Ванькисин решительно отрезал. «Асян, ты слепа!» Джо Цзышу молча поднялся с места и пошел проверять состояние Джан Чинлина.